Глава двадцать 28. На следующий день Джорджана проснулась с туманом в голове и опухшими глазами, проспав долгих двенадцать часов. Она немного посидела за своим крошечным туалетным столиком, греясь в лучах утреннего солнца и набираясь храбрости. События приняли крайне неожиданный оборот, но она чувствовала в себе силы довести историю до конца потребуется лишь сделать то, чего она избегала почти всё лето. Сказать правду. Для начала следовало поговорить с миссис Бертон. Ах, он паскудник. Мерзавец. Поверить не могу, что он такое сделал, бедняжка моя, в слезах воскликнула тётя, когда Джорджиана поведала о том, что произошло между ней и Джерри Майеромсом. Миссис Бертон уже слышала об этом, но лишь в кратком изложении безутешной Бетти. История, изложенная от первого лица и без купюр, потрясла её до глубины души, что привело к диковинной сцене. Не тётя утешала племянницу, а племянница тётю. "Со мной всё хорошо, миссис Бертон. Или будет хорошо". Но вы правы, он паскудник. И дело в том, Думаю, об этом должны знать все. Ты уверена? Миссис Бертон взяла Джорджиану за руку. Назад ведь потом ничего не вернешь, Джорджиана!» Знаю, мрачно ответила племянница. Но в отношении него это тоже верно. Возможно, я потеряю уважение все круги. Но если и он потеряет, значит, все было не зря. Ну, хорошо. — сурово сказала миссис Бёртон. «Ну, хорошо. Я напишу. Пожалуй, я напишу всем приличным людям, каких знаю. И напишу его матери. В тётином голосе зазвенела сталь. Эджорджана несказанно обрадовалась новой союзнице. Миссис Бёртон могла пойти против неё. Могла потребовать сохранить всё в тайне, чтобы не навлекать на семью позора. Но она, женщина, каждый свой шаг сверяющая с мнением соседей, этого не сделала. О столь от важной преданности Джорджана даже не мечтала. Должна тебя предупредить, Джорджана без пересудов не обойдется. И люди обязательно наговорят о тебя много гадостей. И он этого так не оставит. И Его семья будет защищать свою честь до конца. Но мы будем знать, что правда на нашей стороне. Надеюсь, это тебя сколь-нибудь будет Меня то утешит точно. Верная своему слову, миссис Бёртон посвятила составлению писем почти весь день, согнувшись за столом супруга. Она долгие часы писала и переписывала, пока не осталась довольна плодами своих трудов. Мистера Бёртон в приказном порядке отправили на продолжительную прогулку. Джорджане показалось, что дядю это весьма порадовало. Зайдя в кабинет за бумагой и чернилами, она в порыве чувств поцеловала миссис Бёртон в макушку, и застигнутая врасплох тётя потешно ойкнула. У себя в комнате Джорджана тоже принялась писать письма. Она написала Джонатону и соседе. Написала даже некая мисс Анабель Бейкер понайти адресовав послание в орден Святой Луки. Дело казалось совершенно безнадёжным, но Джерджана поняла, что не сможет вздохнуть спокойно, пока не закончит. Ответов она не ждала. Уповать оставалось лишь на то, что её слова затронут в душах адресатов некую тайную тонкую струну, отвечающую за добрые поступки или хотя бы струну, отвечающую за ненависть к Джерримае Расу. Последнее письмо было самым лёгким. Дорогой Томас. Во-первых, хочу ещё раз поблагодарить тебя, а также прошу передать мою искреннюю признательность твоему великолепному коню. Во-вторых, считаю необходимым сообщить, что Фрэнсис и я разорвали отношения. Надеюсь, это к лучшему. Расстались мы скверно, но не волнуйся. Баттей и моя тётушка окружили меня заботой. Не исключаю, что они даже перезаботились обо мне, если только есть такое слово. Меня заставили проглотить огромное количество хлеба с сыром для укрепления сил и неоднократно принять ванну. Кажется, в письмах нельзя касаться столь шокирующих предметов. Я имею в виду ванну. Надеюсь, ты должным образом шокирован. Я решил рассказать всю правду о Джерримае. Надеюсь, ты понимаешь, что мной движет. И не посчитаешь, что знакомство со мной бросает тень на твое доброе имя. Если ты все же так посчитаешь, у меня не будет иного выбора, кроме как держаться своих убеждений. Мне придется проигнорировать твое мнение и сообщить тебе, что оно не имеет для меня ни малейшего значения. Фрэнсис избрала другой путь. Но я не могу винить ее за это. Полагаю... Верного пути здесь нет. Есть лишь тот, что верен для меня. Пожалуйста, приезжай скорее. Я безумно скучаю по тебе. А тётя теперь, наверное, уже никогда не выпустит меня из дома. Если я останусь в её власти, то рискую погибнуть, задохнувшись под грудой ломтей хлеба с сыром. Всегда и всецело цела твоя. Джорджан. Ответ пришёл тем же вечером. Джорджиана, Будет чрезвычайно досадно, если ты умрёшь после того, как я приложил столько усилий героически избавляя тебя с пустошей. Прошу, не дай моим упорным трудам пропасть зря. Постарайся ещё хотя бы ненадолго задержаться в земной юдоле. Надеюсь, ты понимаешь, что я всецело тебя поддерживаю. Похоже, я настолько глуп, что готов поддерживать тебя в любых начинаниях. Если ты когда-либо пожелаешь сделаться премьер-министром, я, презрев насмешки товарищей, начну обклеивать город плакатами с твоим лицом и не дрогну. Даже когда меня примутся закидывать гнилыми фруктами, овощами и тому подобным. Если потребуется вырвать хлеб с сыром из благодетельных рук миссис Бертон, я явлюсь по первому зову. Будем считать, что в ванне я не заметил. Безоговорочно твой Томас. Увидев письмо, в котором Хаксли приглашали её племянницу на ужин, миссис Бёртон обеспокоилась. Джорджиана с пониманием отнеслась к чувствам тёти и не пожалела времени, убеждая её, что отец Томаса действительно будет присутствовать, и что этот визит не таит в себе абсолютно никаких опасностей. Вначале казалось, что миссис Бёртон никуда не отпустит племянницу в качестве наказания за возмутительное летнее поведение однако ближе к вечеру тётя смягчилась глубоко в душе она была романтичной натурой после того как джорджана уговорила миссис Бёртон и развеивая её тревоги воодушевившаяся тётя с удовольствием помогла ей собраться и даже одолжила ей свои лучшие украшения всю дорогу джорджаны была сама не своя от волнения Она пыталась подготовить себя к знакомству с домом Томаса. Полагая, что несколько месяцев, проведённых за увеселениями в самой экстравагантной обстановке, наверняка притупили её способность изумляться огромным особнякам. Однако это не помогло. От вида резиденции Хаксли у неё перехватило дыхание. Карета проехала по длинной извилистой подъездной дорожке. Обрамлённые деревьями, чьи кроны образовывали пышный зелёный арочный свод, расступавшийся, чтобы явить взором гостей, грандиозное строение. Потёртые каменные стены цвета сливок очаровательно оттенял привольно растущий плющ. Из дома стайкой выбежали слуги позаботиться о карете, лошадях и кучере Одного этого было достаточно, чтобы Джорджана оробела. Но тут в дверях появился Томас, и от его тёплой улыбки все её страхи улетучились. "Кажется, я могла попросить их поднять меня на руки и внести прямо в столовую", заметила Джорджана, пока Томас помогал ей выйти из кареты. "Глупости. Они проделывают такое лишь для меня. Тебя бы они уронили". Старший мистер Хаксли был чрезвычайно рад гостей и торжественно поцеловал ей руку. Они сели ужинать в просторной столовой, где с лёгкостью могли разместиться человек шестьдесят. Томас с улыбкой наблюдал, как Джорджиана, возобновив давно прерванную беседу, беспечно болтает с его отцом о литературе. После горячего в разговоре, наконец возникла пауза, и мистер Джеймс Хаксли откашлялся. Мисс Сэллерс, недавно я получил письмо от вашей тёти. В мы изложены ужасные факты касательно нашего друга мистера Рассела. Он больше не наш друг, с нажимом произнёс Томас. Я жалею лишь о том, что так долго не видел его истинного лица. А, Томас, ты слишком требователен к себе, ответил ему отец. Нельзя брать на себя ответственность за все беды мира. Томас вздохнул и покачал головой словно отказываясь в это верить. Я вынужден с сожалением сообщить, что кроме него, я получил письмо от миссис Элизабет Рассел, с которой меня когда-то связывала такая же тесная дружба, как Джерримаев с нашим Томасом. Миссис Рассел твердо намерена доказать всем, что Джерримая порядочный юноша и достойной, уважаемой семьи а Все утверждения, предполагающие обратное, являются клеветническими измышлениями. Должен заметить, вместе с рассыл изобразила вас в крайне неприглядном свете, хотя по имени не назвала. Вы хотите взглянуть на письмо? Нет, нет. Это совершенно не обязательно, торопливо ответила Джурджана. Ничего хорошего чтения письма ей не обещала. Джорджана, разумеется, понимала, что следует ожидать чего-то подобного. Она всё же наивно надеялась, что рассылы постесняются распространять слухи о ней в столь откровенной форме. "Знаю, в это трудно поверить, но я вижу в этом добрый знак, Джорджиана», — уверенно сказал Томас, беря её за руку. "Они попросту не стали бы заводить речь о случившемся, если бы до них не начали доходить слухи. Причём от кого-то кого они уважают". Если они считают необходимым защищать Джерримаю, значит, нашлись люди, люди, чьим мнением рассудо дорожат, которые поверили тебе. Должно быть так, но боюсь, мне отнюдь не легче от того, что обо мне зла словят по всей Англии. Джорджана почувствовала, как кровь приливает к голове и сделала успокоительный глоток из своего бокала с вином. Иногда мне кажется, что я сделала из мухи слона, и почти все думают так же. Нет. Вы все сделали совершенно правильно, дорогая моя, твердо сказал Джеймс Хаксли. Всегда найдутся те, кто не поверит вам, и те, кто поверит вам, на счёт тут произошедшее без мальчишеской выходкой. Однако вряд ли среди них найдутся те, кто хотел бы сам испытать такое насилие. И в этом вся суть. Вы подверглись насилию. Рука Джорджана машинально потянулась к синякам основания шеи. Они уже приобрели бурый оттенок и начали блекнуться. Но самое страшное насилие, причинённое Джерри Майем, не оставило различимых глазом следов. Внезапно почувствовав, что сейчас расплачется, Джорджиана сжала кулак так, что ногти впились в ладонь. Хаксли старше это заметил. "Томас, попроси, пожалуйста, чтобы нам принесли портфейна. А еще лучше принеси мою бутылку из кабинета. Ты знаешь, где ключи от шкафчика?" Томас покосился на Джорджана, но послушно встал и вышел из столовой. «Мисс Эллерс, я не буду притворяться, будто знаю, что вы чувствуете сейчас", продолжил мистер Хаксли. "Но позвольте заверить, Вы всегда можете рассчитывать на поддержку мужчин нашей семьи. К тому же вы и так видите, что Томас от вас без ума. В глазах его мелькнул такой озорной огонёк, что Джорджана невольно рассмеялась. Но тут лицо Хаксли старшего снова стало серьёзным. Я знаю, что слишком много взвалил на Томаса. Возможно, сейчас я очаровательный собеседник, но уверяю вас, у меня были плохие дни. Очень плохие дни. Томас выдержал их все. Хотя на его сердце камнем лежали те же утраты, что и на моём. Не сомневаюсь, он рассказал вам о несчастьях, выпавших на долю нашей семьи. Я давно уже не видел, чтобы он развлекался в компании. Здесь он друзей не принимает. Когда была жива Рашми, моя жена, в этом доме царила радость. Рашми привыкла к семейным праздникам. Ей была одинок в Англии без родных. И поэтому она отдавала себя сыновьям без остатка. Она старалась, чтобы в этой жизни они не упустили ни капли веселья. Отпразновав Дивали, мы немедленно начинали готовиться к Рождеству. Прислугу это неизменно приводило в смятение, но богом клянусь, Эдвард и Томас были счастливы. Мистер Хаксли вздохнул. Тот смеющийся мальчик пропал надолго. После того, как всё случилось, Томас бродил по дому, уезжал на долгие прогулки верхом, почти не разговаривал. В свет он выходил лишь чтобы сопровождать меня чтобы не дать мне сгнить в кабинете. Он грустно улыбнулся. Это было несправедливо. Томас заботился обо мне, словно он был отцом, а я сыном. Я рассказываю вам это не для того, чтобы вы его пожалели. И я не хочу ничем обременять вас, но видеть, что Томас снова ожил, бесценно, мисс Элвс вы подарили ему шанс снова стать счастливым дали понять, что счастье для него еще возможно я бесконечно благодарен вам за это меня тревожит тихо сказала джорджана изредка меня тревожит мысль о том, что я приношу людям одни лишь неприятности я скверно вела себя этим летом мистер Хаксли я стараюсь не винить себя в происшествии с мистером Расселом Но иногда мне кажется, что я это заслужила за все свои ошибки. И... и я не хочу осложнять Томасу жизнь. Он и так уже столько для меня сделал. Милое мое дитя, я не могу судить о том, как вы жили раньше и насколько возмутительно вы себя вели. Но могу с полной уверенностью сказать, что вы никак не могли быть виновны в том, что сделал Джерри Майрасо. И Я совершенно точно знаю. Томас не из тех, кто готов отступиться просто испугавшись трудностей. Вы не источник неприятностей, не помеха. Вы девушка, которую полюбил мой сын. И я тоже. Хотя, конечно же, мои чувства не могут идти ни в какое сравнение с его чувствами. И если вы теперь вместе, то какое бы испытание не выпало на вашу долю, оно станет вашим общим испытанием. Я Спасибо, мистер Хексли. нахлынувших чувств Джорджана совсем растерялась и не знала, что делать. Поэтому просто поднялась из-за стола и поцеловала хаксли старшего в щёку. Ну что вы, что вы, замахал он на неё рукой покрасневшей пальчанной «Томас, долго нет, вам не кажется. Верно, добродушно заметил мистер Хаксли. «И Ещё долго не будет. Я потерял ключ от шкафчика месяца четыре назад.